Глава сорок шестая. Перед фейерверком я решаю немного отдохнуть и отвожу Таню в кабинет Андрея. Беру с собой бутылку воды и пару стаканов. Поначалу надеюсь, что мы мирно посидим вдвоём, пообнимаемся, но Таня — маленький электровиник, носится от одного шкафа к другому, трогая мебель, рассматривая статуэтки. В ней столько энергии, как в Андрее точно. Он тоже мудреет, сама спать и выглядеть при этом бодрым. Невольно подзаряжаюсь от дочки. Пью воду, улыбаюсь. Несмотря на сложность ситуации, я ощущаю гармонию и спокойствие. Наконец-то карты вскрыты, и у меня больше нет секретов ни от Андрея, ни от всего мира. Наверное, так и должно было случиться. Сему своё время. Моя дочь, моя принцесса, наследница, она заслуживает внимания всех этих людей. И что самое главное, оно ей нравится. Тань, ну что, пойдём к гостям, спрашиваю я. Или ещё отдохнём? Идём! кричит Танюшка, радостно подбегая к двери. Едва мы, взявшись за руки, возвращаемся в гостиную, как нас тут же окружают разные люди. Сначала подходит Андрей, уточняет, всё ли в порядке. Да, всё хорошо, мы просто отдыхали. Андрей берёт дочку на руки, и они спешат в сторону огромного торта и пирожных, которые только-только принесли. Таня кричит, что это лучший день в её жизни, и я смеюсь. Затем ко мне начинают подходить гости. Некоторые из них я помню с того времени, когда мы с Андреем были парой, но большинство — совершенно новые лица. Все они, как один, благодарят за вечер и осыпают комплиментами. «Юлия Сергеевна, этот вечер — один из лучших, на которых мне удалось присутствовать. А какая у вас чудесная дочка! Так похожа и на вас, и на отца!» Понимаю, что все эти люди просто хотят угодить, чтобы нравиться Дымову. Он дал понять, что мы с Таней для него важные люди, комплименты и внимание — лишь лесть. Но всё же веду себя вежливо и приветливо. «Пусть я не хозяйка в этом доме, но лицо держать обязана». Отец моей дочери известный человек. Неважно, что между нами, я обязанно соответствовать. Да и что уж спорить? Это роль, мне приятно. Прошу всех на улицу, говорит ведущий. Следом включается Андрей. Вечер ещё не закончился. Нас ждёт целое шоу в честь моей дочери Тани. Танюша зажмуривается от удовольствия и целует папу в щёку, испачкав заварным кремом. В её руках по-пирожному. И я понимаю, что нам с Андреем завтра предстает сложный разговор. Он совершенно не может отказывать Тане. А подобная вседозволенность может привести к проблемам в будущем. Сегодня же я просто улыбаюсь. Праздник, пусть. Мы выходим на улицу и смотрим фейерверк. Танюша у Андрея на руках. Я рядом с ней. И с ним тоже. Кажется, у нас вполне получается существовать мирно. Пусть так и будет впредь. Со временем я найду себе мужчину. Андрей вновь женится. Мы же просто будем дружить ради Тани. Очередной залп становится особенно громким. Таня пугается и роняет арталетку, которая шлёпается аккуратно моё платье из пачков. «О, нет», — шепчу я, — «как жаль». «Ничего страшного, купим новое», — подбадривает Дымов. Но я пока не привыкла разбрасываться деньгами. Наряд стоит целое состояние. Его как минимум можно продать. «Побудешь с Таней?» «Застираю быстро». «Юля, пропустишь шоу. Для кого я его заказал?» «Ох!» «Я быстро!» — шепчу с улыбкой. Срываюсь с места и спешу в дом. В туалете первого этажа быстро застирываю кусочек пострадавшей ткани, после чего, убедившись, что вновь выгляжу отлично, выхожу в коридор. Дом пустой, гости на улице». Поэтому я изрядно удивляюсь, услышав голос из кабинета. Может быть, кто-то из персонала? На всякий случай подхожу ближе и прислушиваюсь. Да, она умная женщина. Мы не дооценили, но ничего, действуем по плану. Я хмурюсь, заглянув в кабинет, и вижу Игоря. Заметив меня, он приветливо улыбается и машет, зажимая микрофон рукой. По работе звонят. Один из наших поставщиков резко поднял цену. Уже ночь, Игорь, приподнимаю бровь. Только в нашем часовом поясе увы, иногда приходится работать круглосуточно. Ясно. Тогда удачи и тебе. В понедельник я буду в офисе Андрея. Надеюсь, увидимся. Может быть, какетливо пожимаю плечами, после чего постепенно возвращаюсь на улицу. Почему-то не отпускает тревога. но ровно до того момента пока не вижу дочь. Танюша, несмотря на залпы, спит у Андрея на руках. Дымов как раз идёт в дом, когда мы сталкиваемся. «Уложу её в детской», — говорит он с улыбкой. Вымоталась принцесса. «Андрей, мы должны домой ехать, уже поздно». «Дом огромный, Юль, для меня одного уж слишком. Оставайтесь». И, видя моё лицо, быстро добавляет. «На ночь». Утром после завтрака водитель вас отвезёт. Я буду работать с 6, вероятно, мы даже не увидимся. Пожалуйста, не упрямся. Я не знаю даже. Моя спальня в другом конце коридора. Мы никак не пересечёмся, добавляет после короткой паузы. И если сами не захотим этого,